Целую неделю Йося пришлось спать на диване. Но он не сдавался. Потом в течение 3 недель он разговаривал с ней на иврите, а она отвечала на идиш. Йося, позвала она однажды вечером, подойди сюда и помоги мне. Прошу извинить. Ответил Йося, на в этом доме нету никакого Йоси. Если ты имеешь в виду меня, продолжал он, то до да будет тебе известно, что меня зовут Бараком. Барак Бен Канаан. «Барак Бен Канаан?» «Да. Я долго подбирал себе подходящее имя и фамилию. Арабы звали мой кнут Молнией, а Барак и есть Молния на иврите. Также звали полководца легендарной Деборы. А фамилию я себе выбрал Бен Канаан, потому что я люблю, как ты знаешь, гору Бен Канаан». Сара хлопнула дверью. Йоси повысил голос. Да я был счастлив на горе Канаан, когда моя жена ещё не была такой упрямой. Привыкай, привыкай, Сара Бен-Канаан, Сара Бен-Канаан. Ерша теперь Барак опять перешёл спать на диван, целую неделю воюющие стороны не проронили ни слова. Однажды ночью, спустя месяц после начала военных действий, Барак вернулся с утомительного трёхдневного совещания, происходившего в Иерусалиме. Он приехал поздно ночью, очень усталый, и ему очень хотелось рассказать обо всём Саре за чашкой чая. Однако дверь в спальню была заперта. Он вздохнул, стянул ботинки и лёг на диван. При его росте он никак не помещался на диване, и его ноги всегда свисали. Он сильно устал, ему очень хотелось отдохнуть в кровати. Он уже жалел, что затеял всё это. Он уже засыпал. Как вдруг заметил через щель у порога, что в спальне зажёгся свет. Дверь открылась, Сара подошла к нему на цыпочках, опустилась на колени перед диваном и положила голову на его широкую грудь. Я тебя люблю, Барак Бен-Конан, шептала она, дочисто мыврить. У Барака Бен-Конана была масса дел в новом городе Тель-Авив. По мере того, как росло еврейское население Палестины, Ишув как она называла себя на иврите, иврит становился разговорным языком и шоуа. Барак Бенканаан занимал теперь очень высокое положение среди сионистов и в сионистском поселенческом обществе. Его жизнь была теперь сплошной цепью заседаний, совещаний и сложных переговоров с турками и арабами. Он писал важные доклады, касавшиеся политики сионистов, и не раз ездил с Сарой в Лондон, где находился генеральный штаб сионистов, и в Швейцарию на съезде. Все же Барак не знал того полного счастья, которое нашёл его брат Кивор в Шашане. Сердцем Барак был всегда в долине Хулы к северу от горы Кнаан. Сара была умная и преданная жена. Ей очень хотелось заглушить его тоску по этой долине, она хотела детей, но ничего из этого не получилось. Пять раз подряд у неё были преждевременные роды. Она очень страдала от этого. Бараку-то было уже за 40. В начале 98 года, 908 года произошло восстание младотурок, которое отстранило от власти продажного старого деспота Абдулхамида II. Всё же низкое движение воспряло духом, когда турецким султаном и духовным вождём всего мусульманского мира стал Махамед V. Скорее, однако, выяснилось, что восстание не оказало никакого влияния на вопрос о предоставлении евреям мандата на Палестину. Махмет Пятый получил в наследство империю, готовую вот-вот развалиться, турецкую империю, тогда так и называли во всём мире больной на Босфоре. Англичане выказывали с самого начала большие симпатии к сионизму. Барак чувствовал, что британские и еврейские интересы можно было как-то согласовать, тогда как с турками сотрудничество было невозможно. Англичане предложили в своё время Египет и Уганду для еврейского заселения. Многие британские деятели открыто выражали поддержку идеи создания еврейского отечества. Сама Англия служила центром сионистского движения. Там же жил доктор Хайм Вайтсман, уроженец России, возглавивший впоследствии движения. По мере того, как росло британское влияние на Ближнем Востоке и, соответственно, падало влияние турок, барак, сионисты, а также весь Ишуф, открыто заняли пробританскую позицию. Мухаммед V проиграл ряд дорогостоящих войн на Балканах. Его положение тени Аулаха, духовного вождя ислама, пошатнулось. 500-летняя турецкая империя чуть не рухнула, когда в стране разразился острейший финансовый кризис. Четыре столетия русские цари мечтали о незамерзающих портах на Средиземном море. Пробиться через проливы Босфора и Гарданелл – это было их вековое стремление. Теперь, когда турецкая империя вот-вот рухнет, Россия разработала хитрый план, чтобы наконец добиться своей цели. Она принялась дразнить Турцию, чтобы заставить её заключить союз с немцами. Россия всячески стремилась к войне с Турцией из-за участия в будущей мировой войне на стороне союзников, она стрем ovala, чтобы Константинополь стал русским. Мухаммед V хорошо понимал, чего хотят русские и тщательно избегал конфликта. Он знал, что не только русские хотят завладеть Константинополем, но что и англичанам, и французам, и итальянцам не терпится расчленить его империю и разделить ее между собой.